Глава пятнадцатая. Паша. «Что ещё за вопросы?» — бычится гусак. «Размер, например. Очень актуальный для Маруси вопрос. Я вижу, как у гуся отвисает клюв, а у родителей моей будущей жены глаза становятся размером с блюдце. Я думаю, мама с папой тоже хотят знать», — продолжаю я. «Размер имеет значение». «Мы приличные люди», — начинает тётя Галя, покрасневшая до корней волос. «Я проразмер жил площади». «Спокойно, поясняю я. А вы что подумали?» «Валерий Егорович ржёт. Он мировой мужик, мы с ним всегда находили общий язык. Ну да, в детстве он, бывало, драл мне уши, но всегда задело. И я просто жопой чую, что с новоиспечённым женихом у него не заладится. Гусак — надутая важная птица, а Марусины родители — простые люди. Мне даже делать ничего не надо, просто немного подождать, и всё рассосётся само собой». «Кабанчик, уймись!» — снова щиплет меня Багира. «Лучше бы укусила или поцарапала. Что за детский сад? Щиплет на меня. Гусака вон ущипни, чтоб не раздувался до индюшачьих размеров. У меня дом в Изумрудном и квартира в центре. Устраивает?» «Изумрудный — элитный коттеджный посёлок в пригороде. Неплохо. А, впрочем, другого я и не ожидал. Знаю, что гусь хорошо упакован. Наводил справки. «Морозь, тебе нравится Изумрудный?» — обращаюсь к Багире. «Паша?» — возмущённо пыхтит она, косясь на серого. А мне кажется, южная усадьба лучше. Там дом на берегу у реки. А в Изумрудном реке нет, только лесополоса в Три Берёзы. Паша, тебе пора. Маруся теснит меня к выходу. Я пельмени не доел. Вы меня выгоняете? Смотрю на всё семейство. Ни в коем случае, вступается за меня Галина Петровна. Пойдёмте все на кухню. Золотая женщина. От неё никто и никогда не уйдёт голодным. Даже если будет сопротивляться. Накормит до отвала, а потом догонит и ещё накормит. Я потому и заговорил про пельмени, что знаю, она никому не позволяет оставлять что-то на тарелке. «Сергей, вы будете борщ?» — обращается к гусю моя будущая тёща. «Спасибо, я поужинал в ресторане». «Ха, вот и первый прокол! Нельзя отказываться от тети Галиного борща, иначе будешь записан в стан зажиравшихся пижонов». «В ресторане такого борща нет», — подкидываю я дровишек. «А таких пельменей вообще нет нигде во вселенной». «Маруся лепила?» — интересуется Серый. Второй прокол. Маруся не любит возиться с тестом. Она прекрасно готовит, но избегает блюд, где нужно иметь дело с мукой. Есть у неё такой бзик, и я о нём знаю, а Серёга нет. «Нет, это мама», — сообщает она. «Я, пожалуй, выпью чаю», — интеллигентно произносит гусак. «Если можно». «Какого? Есть чёрный и зелёный с жасмином. А молочный улун есть? Ты ещё мачу на миндальном молоке попроси. Или тыквенный латте. Сейчас тебе нальют». «Молочный кто? Это что-то для детей?» Валерий Егорович смотрит на Серого с лёгкой степенью недоумения. «Зелёный тоже прекрасно», — быстро исправляется тот. Маруся заваривает чай, я поглощаю пельмени, Галина Петровна украдкой разглядывает гостя. А Валерий Егорович смотрит на предплечье своей дочери, где извивается миленькая такая змейка. «Как вам Марусины татуировки?» — обращается он к Серому, явно рассчитывая на поддержку. «О, сейчас что-то точно будет». Оба ступают на тонкий лёд. Татушки — очень чувствительная тема для Багиры. За любой выпад в их сторону порвёт на клочки. Любого. А я что? Я молчу. Выбрал выжидательную тактику. Просто наблюдаю и наслаждаюсь. «Татуировки очень красивые», — произносит Серый. «И что? Разве это нормальная работа для женщины? Татухи накалывать разным бородатым амбалом, половина из которых зэки? Кольщик, накали мне купола». Затягивает он песню, которая всегда выводит из себя Марусю. «У меня приличная клиентура», — мгновенно закипает она. «Татуировки — это часть стиля жизни, и к тюрьме они уже давно отношений не имеют». «Я считаю, что женщина вообще не должна работать», — неожиданно выдает гусак. «О, как! Давай, расскажи нам». «Здравая мысль, кстати», — кивает Валерий Егорович. «Если мужик в состоянии содержать, я в состоянии», — высокомерно перебивает его гусь. «Я люблю свою работу», — заявляет Маруся. Она пока не сильно кипит снаружи, но я чувствую, что внутри у неё уже нормально побулькивает. «И на мотоцикле женщина не должна гонять», — подливает масло в огонь её отец. «Девушка должна быть женственной». «То есть я не женственная?» «Ты невероятно женственная», — пытается набрать очки серый. «Ты так считаешь?» «Конечно, и я уверен, что ты будешь рада закрыть свой салон, вернуться в родной город и погрузиться в семейную жизнь». что «Да», — хором кивают родители, — «Ей давно пора вернуться. Мы хотим чаще видеть свою дочь. Мы хотим нянчить внуков». «Закрыть салон?» — Маруся покрывается красными пятнами. «Ты же восхищался моими работами». «Конечно. Ты талантливый художник. Рисовать в свободное время вполне приемлемо для замужней женщины. Учить рисованию детей вообще прекрасно». «Ты хотел, чтобы я сделала тебе татуировку». Маруся на пределе, я это вижу по сжатым пальцем и сузившимся пантерским зрачкам А гусак не видит. «Ну да», — произносит он, — «ты сделаешь мне тату, и это будет красивым завершающим штрихом в твоей карьере». «О да, я сделаю тебе тату». Она замолкает, смотрит на родителей, на меня. «Дать ему в табло?» — спрашиваю я. Она отрицательно машет головой, вскакивает и пулей вылетает в прихожую. Я спокойно поднимаюсь и иду за ней. «Паша», — выдыхает она, когда я ловлю её на крыльце, — «он придурок. Мне надо уйти. Я не хочу орать на него при родителях». «Ну вот, я же говорил, надо просто подождать». «Погнали», — говорю я, и веду её к своему мотоциклу. Надеваю на Багиру предусмотрительно приготовленный шлем, она запрыгивает и прижимается ко мне грудью. Я набираю скорость, чувствуя, как лицо расплывается в счастливой улыбке. «Куда мы едем?» — спрашивает Маруся минут через десять. У нас сегодня свидание. Что? Не переживай. Ничего такого. Просто расслабимся. Да я вообще не для свидания одета, неожиданно выдает моя кошечка. А это неважно Мы будем голыми.